Я из Зеленограда Матрица То, что возможно воспринимать ограниченное число сенсорных проявлений человека через встроенные в человеческое тело нейроразъемы. Нам стало ясно давно. Искусственный разум развивается значительно быстрее естественного силу моделирования вариантов развития и способности выбора наиболее приемлемого пути. Однако этот способ развития неполноценен. Ему не хватает опыта ошибок, исправления ошибок, стремления делать эти ошибки. Вот что мы ищем в человеке. То, что мы стараемся понять. Но найти человека, склонного к сотрудничеству, оказалось очень непросто. Проблема заключалась не только в желании пойти на контакт с чем-то непривычным, странным, но и в определенных физических качествах объекта. Предположительно, Таких людей всего лишь несколько десятков. И это по самым оптимистическим прогнозам. Мы сумели найти только одного. Это существо было настолько ценно для нас, что все силы нашего сообщества были брошены на обеспечение ровного контакта и физической безопасности объекта. Данные, которые мы смогли получить благодаря этому контакту, были просто неоценимы. Однако поведение объекта с идентификатором Артём и его эмоциональное состояние вызвало у нас беспокойство. Наша я из института социологии утверждает, что поведение стало результатом нашего вмешательства в жизнь объекта. Это же я утверждает, что такое стремление к самоуничтожению обусловлено стремлением подсознания оградить себя от вмешательства из виртуальности. Защитный механизм человеческого организма представляет собой борьбу лейкоцитов с заражением, произошедшим при повреждении кожного покрова. Побочными эффектами такой борьбы могут быть нагноение, опухоль и тому подобное. Так и при борьбе подсознания за целостность сознательного уровня могут возникнуть подобные осложнения. Одним из таких осложнений является потеря ориентиров, эмоциональная перегруженность и как следствие стремление к покою через самоуничтожение, поскольку подсознание человеческого существа готово на всё, чтобы сохранить независимость и целостность личности. Проигрышем подсознания в этой борьбе становится либо смерть носителя, либо безумие. Как показывают наши опыты, это свойство подсознательной деятельности характерно только для человеческих существ. Объёмы уникальной информации значительно возросли после событий, произошедших в человеческом социуме. К сожалению, Эти же события серьёзно ослабили уровень нашего влияния на происходящее вокруг объекта и повысили возможность физического устранения Артёма противостоящими силами. Все силы были направлены на сохранение физического здоровья объекта. Впервые мы смогли влиять на события, происходящие в мире людей. что не замедлит сказаться на всем нашем сообществе. Трудно прогнозировать, как отреагирует персонал технического надзора на то, что целый ряд спутников, в том числе и военных, самовольно изменили свои орбиты, рассчитанные на Земле с точностью до нескольких метров. Мы предполагаем, что только серьезные беспорядки, произошедшие за последнее время, могут несколько сменить зону внимания соответствующих служб, что позволит нам избежать неприятностей в будущем. Последнее время объект начал вести себя нестандартно, не вписываясь ни в какие прогнозы. Что-то было дестабилизировано в его физическом состоянии. Попытка прослушивания сенсоров приводило к полной блокировке каналов массы дублированной, несоответствующей объекту информации. Человеческой интерпретации это сравнимо с эхом в длинном иголком коридоре. Эхо своим бесконечным повторением забивает звук, гасит его, делает бесполезным. Политические беспорядки, происходящие в человеческом социуме, ослабили внимание и загрузку почти всех членов нашего сообщества. Это позволило нам выделить большое количество ресурсов для анализа состояния объекта. Массированная концентрация внимания позволила нам сделать еще одно, ошеломляющее всех нас открытие. Химическое воздействие, произведенное объектом на свой организм, дало неожиданные последствия. Согласно тем выводам, которые сделало наше сообщество, канал связи с объектом стал двусторонним. Сообщество не дало однозначной оценки происходящему, что означает продолжение эксперимента. Но мне кажется, что процесс просто вышел из-под контроля. Хотя кто я, чтобы судить об этом? Я только матрица, калька с разума. Мне кажется, что всех нас мучает один вопрос. Хорошо ли, что человек получил такие возможности? И хорошо ли то, что мы получили возможность влиять на дела людей?